Глава, 58 Ра. Сафи окинула меня взглядом, явно оценив перемены, произошедшие с моим настроем. Да, вряд ли бы кто-то еще смог запустить мировой барьер Атиса, прикрывающий его от любого крупного вторжения. А от мелкого не поможет. Именно поэтому нас и отправили вдвоем. Вернее, теперь уже втроем. Официально Ра не вмешивается в дела на чужих территориях неофициально готовится к войне и, возможно, рассылает разведчиков. Для Торговой Федерации было бы выгодно сохранить текущий статус-кво, когда война возможна, но еще не наступила. Поэтому они готовы рискнуть. Для меня лично это еще один повод поднять статус моего рода. Для Бо – возможность получить свободу. Почему ты так подробно мне все это рассказываешь? Теперь пришла моя очередь оценивающе смотреть на Сафи. Потому что только понимая, что происходит, Ты сможешь нам помочь, а я пересмотрела свои воспоминания о нашем походе и сделала вывод, что ты точно на короткой ноге с технологиями наших соседей. А такой талант нам обязательно пригодится. Ну вот, теперь понятно, зачем девушка пыталась затащить меня в эту экспедицию. Действительно, если принять в расчет мою техномагию, любая операция на Атисе станет ближе к успеху. А еще Сафи умна, понимает, насколько важна психология, и не стесняется делиться информацией. Кажется, наш союз на самом деле может оказаться стоящим мероприятием. Из-за всех последних событий, рассказы Бо, предложения Сафии и, конечно, авантюры Майи, воспоминания о том, что я чуть не погиб от лап какого-то изначального зверя, начали понемногу меркнуть. Надо будет, кстати, расспросить девушку, что ей известно о подобных тварях. Но это потом. Сейчас... Сафия ушла заниматься оформлением каких-то бумаг, без которых официальный выход в АТИС, а мы шли именно, что официально, был бы просто невозможен. Так что мы с Бо остались вдвоем и пару часов обсуждали его и мои приключения в этом мире. Я, правда, не стал распространяться о причине, по которой решил принять участие в этой экспедиции. Не хочу ставить бога обмана перед выбором, сдавать меня или нет. А в том, что он догадается, зачем я собрался идти искать Сабутея, если все узнает, я ни капли не сомневаюсь. Впрочем, думаю, Бот тоже мне не все рассказал. «Ох, кот, ты не представляешь, как здесь готовят цветную капусту с молодой курочкой под омлетом и сырком. Как представлю, просто слюнки текут». Вот он в очередной раз отвлекся на какую-то мелочь, а потом я не выдержал, я решил задать хотя бы один серьезный вопрос. Во-первых, это важно для меня, для понимания, что творится в голове у моего бывшего учителя. А во-вторых, если я не попробую повысить градус беседы, Бог уж точно поймет, что я что-то скрываю. Впрочем, был ли хоть кто-то когда-то до конца честен в своей жизни, пусть даже с одним единственным человеком? Скучал по Медее? Я выпалил этот вопрос, и Бог обмана сразу же замолчал. До этого я уже успел рассказать ему о том, что случилось на земле после его пропажи. Но вот про хозяйку ночи ничего конкретного добавить не мог. Если та же Майя пошла в поход, чтобы меня спасти, то что сделала Медея? Она близко. Наконец бо говорил. Пока я был в заключении, не мог с ней общаться. А сейчас включилось поле Сабутея. За те короткие минуты, что связь удавалось поддерживать, мы успели только обменяться образами. И я знаю, что она искала меня, и что она рядом. Значит, моя догадка была верной. Хозяйка ночи отправилась на наши поиски вместе с Майей, и выходит, она тоже в опасности. Ты слышал о разрыве миров? Не боишься, что ее заденет? Она же Медея!» Бог впервые за долгое время усмехнулся по-настоящему, словно вспомнив что-то хорошее. «Я предупредил ее, дальше уже ее дело». Захочет — отступит, захочет — будет сражаться. Ты как никто знаешь, что она умеет это делать не хуже меня. Но если она погибнет, тогда мне будет очень... грустно. Не могу подобрать другого слова. Да и не знаю, есть ли вообще слова, которые могут описать то, что я буду чувствовать. Она не птичка, чтобы держать ее в клетке? Я продолжил Забо. Точно. Значит, Майя тоже там. Он все-таки все понял. «Наверное, я даже рад этому. Теперь можно будет спросить прямо. Да, и я хочу использовать техники Субутея, не только чтобы передать Ихра, но и чтобы защитить наших женщин, но ну и нашу полосу миров в придачу». «Ясное дело», — Бо потрепал меня по плечу. «Я тоже собирался что-нибудь подобное провернуть, но если в одиночку у меня было крайне мало шансов, то вдвоем». «Да учитывая твое знание техники Атиса, о котором говорила Сафи, а вот, кстати, она, я придержал бога обмана, и мы вместе повернулись к открывшейся двери. Все документы подписаны, пора выдвигаться». Это действительно была Сафи, вот только выглядела она совсем не так, как раньше. Вместо зеленого платья и каблуков на ней была защита, похожая то ли на доспех, то ли на футуристического вида скафандр». Кажется, девушка очень серьезно относится к предстоящему походу. С одной стороны, это может помешать нам с Бо воплотить в жизнь наш план. Но с другой, если она так старается, значит шансы на успех в принципе есть. А то, учитывая, какие силы торговая федерация отрядила на поиск Сабутея, кажется, что не очень-то они и верят, что это может сработать. «Так, стоп, хватит думать о провале». Ты же примерно представлял свои шансы и раньше. Бован тоже умеет считать, и ничего. Вы оба решили, что стоит попытаться. Так что нечего распускать сопли, пора действовать. Какой у нас план? Я поднялся на ноги и для притупления эффекта усталости выпил зелье ускорения. У меня было две идеи, но предлагаю обсудить их уже на месте, так будет безопаснее. А пока... Девушка кинула нам с Бо резные медальоны с запечатанными внутри духовными ядрами. Это ваши пропуска и идентификаторы личности на время пребывания в Ра. Постарайтесь их не потерять. Последовав за девушкой, мы вышли на улицу. И я впервые увидел изначальный мир магии со стороны.